Глава 7 Настоящий мираж. Пока я ехал в общественном транспорте до вокзала, успел договориться с разными детьми поменяться одеждой. Благо троллейбус казался длинный, гармошкой. Тут помещалось больше людей, и не было такой давки, как в предыдущем. Пальто в обмен на грязный большой пуховик ушло сразу. Шапка тоже, ботинки. Убедить других школьников было просто. К тому же не все из них поверили, что это не розыгрыш, и поэтому охотно меняли со мной своими предметами гардероба. Только штаны в таком месте было никак не поменять. Никогда не думал, что грязные, измазанные ступени в троллейбусе сослужат добрую службу. Я запачкал свои почти новые брюки и вышел на остановке железнодорожный вокзал настоящим беспризорником. Все люди с любопытством глядели мне вслед а довольные обменом дети не переставали хихикать, сочтя меня за чудака. «Поезд из Санкт-Петербурга прибывает на первый путь», — проговорил голос из динамиков на вокзале. Я сидел на каменном бордюре среди других мальчишек и девчонок. В руках я держал мятый пластиковый стаканчик, который подобрал по пути с остановки. Другие дети здесь, конечно, оснащены более профессионально, у кого-то из них многоразовый пластиковый стакан, который легко складывается и помещается в карман, у кого-то жестяная банка из-под сгущенки, а кто-то и вовсе обходится только своими ладонями. Да, в то время каждый ребенок сам для себя выбирал, каким способом заработать себе на карманные расходы. Мы с парнями в детстве собирали бутылки и проводили обыск под киосками «Информ печати на предмет утерянной мелочи» а некоторые предпочитали зарабатывать вот таким образом. Почти все попрошайки на городском вокзале были из детского дома, находящегося поблизости. И если нам хоть чуть-чуть было стыдно делать то, что мы делали, то им вовсе не мешало это чувство. Пока я ждал, когда же с вокзала хлынет поток приезжих, мне в голову закралась одна мысль. Ведь Авакум поступил очень мудро, взяв меня десятилетнего пацана к себе на работу. И все эти беспризорники могут тоже сослужить хорошую службу, если найти применение их талантам. Нужно хорошенько подумать об этом на досуге. В то время, пока я пытался сообразить, каким образом дети могут принести мне деньги, пассажиры, покинувшие поезд, уже шли между рядами оборванцев, а кто-то из туристов даже подавал деньги. Уж не знаю, чем я отличался от остальных, но мне показалось, что мой стакан наполнялся гораздо быстрее, чем у других детей. В конце концов, сидя и все так же опустив глаза, я видел перед собой красные сапоги. Поднял взгляд. Женщина с ярко накрашенными красными губами достала леопардовый кошелек, вынула оттуда несколько купюр и протянула мне. Я взял. Нащупал между этими купюрами еще что-то. Это был нужный мне конверт. Затем я поблагодарил незнакомку кивком головы и больше не поднимал взгляда. Теперь оставалось дождаться, когда все пассажиры окончательно выйдут с вокзала, а затем отправиться прямиком на склад Авакума Ионовича. Надеюсь, он заплатит мне достаточно, чтобы купить новую одежду. Хотя тех денег, что дала мне женщина в красном, уже должно хватить на новое приличное пальто и ботинки из кожзама. Через 15 минут... Я гляделся и удостоверился в том, что больше никто с вокзала не выходит. Сыпал мелочь в карман своего нового старого пуховика и последовал примеру детей, которые решили сделать перерыв и оставили свои насиженные места. «Стоять!» — рявкнул вдруг голос из-за спины. Я обернулся. Два типичных подшибона. Так мы с Серым и Жендосом называли неопрятных незнакомцев, которые уже были подростками, в отличие от нас и посреди белого дня подшибали у прохожих детей деньги. Вот и теперь, кажется, я был один из тех, кого они выбрали в качестве своей жертвы. «Стой, я тебе говорю, сука!» Не успокаивался прорезавшийся неприятный голос. Я внимательно посмотрел на неприятелей. Двое, крупнее меня. Девятый-десятый класс, я бы сказал. Просто на кулаках мне их не одолеть. Если завладею телом одного из них, то могу очнуться только в больнице, а конверт окажется у этих козлов. Если вообще не потеряется, что тогда остается? Отдать деньги и лишиться нового пальто? Это еще ладно. нож больно не хочется, чтобы эти уроды вышли сухими из воды и продолжали думать, что таким образом зарабатывать это нормально. Скольких они обули тут, на этом вокзале? Помню, как мне было обидно еще в прошлой жизни. В детстве, когда мать отдала мне последние 200 рублей, чтобы я купил себе новые футбольные кеды с резиновыми шипами, а я по дороге на рынок наткнулся вот на таких же ушлёпков. Они ободрали меня как липку, вплоть до и часов. Хотя бы поэтому я должен как-то отомстить, а не просто нести ноги. «Сколько та шлюха дала тебе?» Лысый пацан с разорванной когда-то щекой подошёл к и схватил меня за руку, чтобы я не убежал. «Давай отведем его в те кусты, кактус!» шепнул второй, косоглазый. «Пошел!» Кактус потолкнул меня в сторону зарослей. Пока меня уводили, я успел посмотреть на других попрошаек. Оборванцы разбежались, как испуганные кошки, как только услышали голоса отморозков. Они уже привыкли к местным хулиганам. Мы сами в свое время выбирали... Тактику бежать в любой непонятной ситуации. Но не в этот раз. «Доставай бабки!» — процедил кактус, все еще крепко сжимая мою руку и опасливо озираясь. Мы стояли посреди зарослей. Один из них был сзади, чтобы я не убежал, другой — спереди. Я не шевелился. Что они мне сделают? Изобьют ребенка? Это, если уж совсем отмороженные. «Ты че, глухой?» — спросил подросток со шрамом, и в его руке блеснул маленький перочинный ножик. Я не выдержал и усмехнулся. «Ты чё, клоуна во мне увидел, сука?» — рассверепел он. «Хочешь проткнуть меня вот этой зубочисткой?» Ухмылка не сходила с моего лица. Кактус не выдержал. Последовал несильный удар в лицо, но способный свалить меня на землю. Я сплюнул медленно поднялся на ноги и снова посмотрел ему в глаза. Оголтелый кактус размахнулся еще раз. Я пригнулся и в ответном выпаде, что есть силы, зарядил ему между ног. Тот от боли согнулся, а я воспользовался моментом, чтобы выхватить ножик из его рук. «Я тебя урою, гнида!» Завопил он, держась запах и прыгая на пятках. Косой не растерялся. Он схватил меня сзади и точно не ожидал, что десятилетний мальчишка со всей силы всадит ему в ногу перочинный нож его дружка. Хватка второго подшибона ослабла, как только затупленное лезвие вошло вплоть по самую рукоять, и теперь у меня появилась возможность удрать. Я воспользовался ей. Вынырнул из кустов и оглянулся. Мат и озлобленные стоны доносились из зарослей оголенных веток. «На этот раз медлить нельзя». Когда отморозки придут себя и поймают меня, второго шанса не будет, а делают так, что мать родная не узнает. И наплевать им будет, что мне всего десять. Я побежал на остановку, даже не оглядываясь. Через минуту начал слышать вопли кактуса, который бежал за мной и, кажется, догонял. «Стой, гнида!» — орал он у меня за спиной. Я прибавил ход и влетел в последнюю дверь троллейбуса, которая захлопнулась за мной и оставила хулигана позади. В прошлой жизни я не пользовался жестом, посылающим далеко и надолго, а в этом зачистил. Вот и сейчас я не смог удержаться и показал преследователям средний палец. Лицо дистрофиков нужно было видеть. Они что-то кричали мне вслед, покраснев от ярости и боли. Еще какое-то время кактус преследовал троллейбус, в котором сидел я, но очень скоро стал сбавлять шаг, и в конце концов остался за поворотом. Что за проезд? Кто-то положил руку мне на плечо. Я обернулся. Кондуктор. Нащупал в кармане среди мелочи два рубля и передал женщине с фиолетовыми волосами. Вот. Ее насупленная гримаса сошла с лица, а на том месте тут же появилась дружелюбная улыбка. Похоже, тетя не ожидала, что оборванец сподобится заплатить за проезд. Затем она оторвала от рулона билетик и передала мне. Я посмотрел на него, сложил цифры, счастливый. Троллейбус ехал совершенно не в ту сторону, в которую нужно было мне. Поэтому, проехав на всякий случай еще пару остановок, я вышел, пересел на трамвай, а потом сделал еще одну пересадку. Очень скоро я шел по дороге, ведущей в здание, в котором находился офис и склад Авакума Ионовича. Я почти дошел до входной двери, когда кто-то посигналил. по старой привычке Я не обернулся сразу, может, не мне. Сигнал повторился. Тогда я отреагировал. Стекло на задней двери черного лимузина опустилось, и я увидел сначала шляпу аристократа, а затем и его самого. Авакум Иванович поднял руку и подозвал меня. «Здравствуй, Костя!» Спокойным тоном поприветствовал меня старик. Я еще глядел сквозь поднятое тонированное стекло на улице. Прохожие, которые видели, как я сажусь в лимузин, до сих пор с удивлением оглядывались на машину. «Здравствуйте, Авакум Иванович», — ответил я. «Кажется, многие удивлены, что кто-то в таком виде сел к вам в лимузин. Слухи о том, что ты теперь состоишь в моем клане, скоро доберутся до каждого человека в этом городе. Нам с тобой больше нет смысла скрывать наше сотрудничество», — произнес аристократ. Думаю, что теперь мне стоит подыскать для моих поручений кого-то другого. А жаль. Ты хорошо справлялся со своими обязанностями. Детей много. Я думаю, что вы обязательно найдете кого-то, кто станет мне отличной заменой». Я сказал это с легкой радостью в голосе. Ведь я действительно даже не подумал о том, что, приняв меня в общину, глава могущественного клана ставит под угрозу мою работу на него. Но я и не подумал и о другом. Значит, помогая мне не поехать на казачью заставу, Авакум Ионович отталкивался вовсе не отличной выгоды. Или все-таки от нее? Ты принес письмо? Равнодушно поинтересовался аристократ. Я залез в карман пуховика и достал оттуда конверт. Только он немного помялся, посетовал я. Аристократ раскрыл конверт, достал оттуда письмо и прочитал. «Нет. Такого, как ты, нужно будет еще поискать», — медленно проговорил он. «Другой прочитал бы это письмо из интереса и в силу своей неопытности, ограбил бы меня на круглую сумму. Ты же, если тебе такое и пришло в голову, не стал играть с огнем. Оказался умнее. Я только пожал плечами. Мне действительно не хотелось подводить аристократа и портить с ним отношения». Теперь я ждал оплаты. Я все еще копил на новые паспорта всем членам своей семьи, и каждая тысяча была на счету. Но самому начинать разговор про деньги мне не хотелось. Вот. А Вакум Ионович достал из внутреннего кармана своего пальто другой конверт. Тут пятьдесят тысяч. Надеюсь, твоя мать скоро найдется, и у вас снова все будет хорошо. Пятьдесят тысяч? Я рассчитывал на меньше но не стал показывать радости. Лучше пусть думает, что на самом деле я ждал больше. Я взял деньги, но уходить не спешил. Глава моего клана может многое знать о том, с чем я сейчас разбираюсь. А если не знает, то точно может помочь. Кстати, о маме. Начал я как бы невзначай. Вчера ее видели недалеко от дома, живой и здоровой. Но она так и не объявилась. Аристократ только хмыкнул себе под нос. Видимо, его не слишком интересуют мои семейные проблемы. А еще вчера я нашел вот такую монету. Я достал из кармана серебряник коллекционера и показал старику. Если он знал моего отца, а мой отец точно имеет какое-то отношение ко всей этой истории, то, возможно, сможет мне помочь. Авакум Ионович едва разглядел монету, как сразу перевел удивленный взгляд на меня. «Где ты нашел ее?» Он взял монету в руки и еще раз внимательно осмотрел предмет. «Вы не поверите», — начал я. «Вчера во время комендантского часа в дворе осталась девочка. Мы с друзьями ее спасли, а после нашли у нее это». «Элоиза», — выдохнул аристократ. «Теперь она явилась тебе». «Элоиза?» Я нахмурился. «Явилась мне? Что это значит?» «Где она?» Вдруг стрепенулся Авакум и посмотрел на меня с будоражным взглядом. «У меня?» Я на секунду замешкался, но все-таки продолжил. «Дома?» «Поехали, Миша!» — приказал он своему водителю. Еще не понимая, к чему такая спешка, но осознавая, что она неспроста, я назвал свой адрес и очень скоро лимузин заехал в мой двор. Торопливые шаги разносились эхом по подъезду, а я не упускал возможности узнать больше. «Кто это? Элоиза?» — спросил я, перешагивая через ступеньку и опережая аристократа на лестничный пролет. «Призрак. Мираж. Называй как хочешь», — ответил он. Я в недоумении остановился у почтовых ящиков, дожидаясь Авакума Ионовича. «Призрак? Но...» Мы вчера сделали ей ванну? Я совершенно точно прикасался к ней. Нет. Аристократ обогнал меня и теперь шел впереди. Не в том понимании. Ее считают призраком только по одной причине. Никто, кроме избранных, не может ее увидеть. Вернее, она является только избранным. Костя. Дверь на третьем этаже открылась, и оттуда показалась седая голова Бабы Гали. Уверен, такая есть в каждом подъезде. Или, по крайней мере, или, по крайней мере, доме. Она вместо видеокамеры из будущего бдит за порядком и делает замечания. «Это твои друзья сегодня утром смеялись на весь подъезд?» — спросила она. «Мои, теть Галь. Я сейчас же позвоню им и предупрежу, чтобы в следующий раз вели себя тихо». Ответил я уже, поднимаясь на четвертый этаж, но все еще оглядываясь. «Да-да, я не успела сегодня!» «Сорванцы мигом выбежали на улицу!» «Но ты передай!» — крикнула она мне вслед. «Хорошо, теть Галя!» — крикнул я и побежал за вакуумом Ионовичем. Догнал его почти на своем этаже, поэтому возможности продолжить разговор у нас уже не было. Открыто. Я положил руку на ручку, потянул ее вниз и открыл дверь. Мы зашли внутрь. В этот самый момент кто-то смыл в туалете воду, дверь открылась и перед нами предстал глобус. «Где девочка?» — спросил я его. «Какая девочка?» Брат серва поднял брови. Я махнул рукой, прошел в квартиру, открыл дверь в детскую и заглянул внутрь. На кроватях никого не было. Только незастеленная постель там, где провела эту ночь, моя гостья. Открыто окно, рядом с которым раздувается прокуренный желтый тюль, и все. Никого. «Значит, вам нужна доставка сегодня в 19.00 с улицы Союзной, 23, до улицы Кирова, все верно?» Лиза сосала чупа-чупс и разговаривала по телефону с очередным клиентом, увидела меня, помахала и постаралась поскорее закончить разговор. «Хорошо, курьер приедет ровно к этому времени. Всего доброго!» «Где девочка Лиза?» Я подошел к подружке Глобуса и сбросил того, кто был на том конце провода. «Как где?» — удивилась она. «В комнате?» «Там ее нет». Я покачал головой. «Как нет?» Мы все вместе прошли в мою детскую и еще раз все смотрели Шкаф, шторы. Я заглянул даже под кровать. Никого. В комнате матери снова зазвонил телефон, и Лиза, пожав плечами, убежала отвечать на звонок. Мы с Авакумом Ионовичем остались наедине. «Глупо было надеяться». Аристократ снял шляпу, достал платок и вытер пот со лба. «Костя, ты должен позвонить мне сразу, как только она явится тебе снова». «Зачем? Что это за девчонка, вы можете объяснить?» «Она преследует тебя, как наследника своего отца». А Вакум сел на стол, на котором я обычно учил уроки. «Ты нужен ей» поэтому она обязательно объявится еще раз». «А что ей нужно от меня? И что это за монета?» Я посмотрел на руки аристократа, в которых он держал серебряник. «Здесь заточена душа одного из одаренных». Старик провел пальцем по профилю аристократа. «У таких, как мы, есть родовые способности. Людей, которые способны на такое...» Он снова потряс монетой в воздухе. «Называют коллекционерами душ». «Значит, коллекционер душ не один?»